И в действиях своих он был бы ответственным лишь перед верховным хозяином края, Краевой Радой. Как со стороны атамана, так и со стороны правительства я неизменно встречал полную поддержку и не сомневаюсь, что будь атаман и правительство связаны по рукам Законодательной Радой, все происшедшее не имело бы места.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 Для избрания войскового атамана учреждается Атаманская Рада, избираемая на основании общего закона. Третье. Временно до избрания Атаманской и Краевой Рады полномочия той и другой сохраняются за Кубанской Краевой Радой настоящего ее состава. Четвертое. Краевое правительство ответственно перед Кубанской Краевой Радой. Пятое. Воисковому атаману в случае его несогласия с вотумом недоверия правительству принадлежит право роспуска краевой рады с указанием в самом указе о роспуске времени созыва краевой рады нового состава. Краевая рада нового состава должна быть созвана не позднее двух месяцев со дня роспуска, причем недоверие правительству, выраженное вновь созданной радой,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 Генерал Филимонов, доказавший, что при настоящих условиях он не в силах крепко держать атаманскую булаву, должен был уступить место свое другому. Это ясно осознавалось всеми. Однако сам атаман этого не хотел понять. Попытки генералов Науменко и Покровского убедить его в этом успеха не имели. 9 ноября днем атаман заехал ко мне.